Глава 30 Гном дёрнулся, но отвлекаться не пожелал. Я уже имела возможность на примере Дафура выяснить, что ребята они упорные. Не только днем, но и ночью. Пришлось одного из двух начальников моей стражи слегка легнуть. Я все таки манаршая особа, не ждать же, пока он закончит. Ты не мог бы представлять свою королеву чуть менее подробно? Фантазии фантазиями, а мне нужно попасть к себе в спальню». «Ваше Величество», — охнул бедолага, сообразив, что счастье слишком близко. «Что вы здесь?» Девица под ним, между прочим, с длинными белокурыми волосами, возмущенно завозилась. «Я собралась сигануть на пол, чтобы спасать честь и достоинство, две девушки и гном». Однако вамбодрил оглушил возлюбленную магической искрой из своего персня, попав и в ухо. Мы обе охнули, с той разницей, что она затихла, а я отползла подальше и отвернулась. На мне все еще было покрывало с кровати Дарена, так что заподозрить в попытке соблазнения сложно, а вот во внезапном помешательстве запросто. «Я не умею в порталы, вамбодрил». Мне объяснили, что надо потянуться к тому из подданных, кто думает обо мне рядом с нужным адресом. Кто же знал, что ты перебьёшь все прочие мысли? Мог бы вспоминать обо мне во время вечерней молитвы. Само собой, упрека я не скрывала. Как здорово, что подозрение, кольнувшее мне сердце, тут же развеялось». Повезло еще, что бравый вояка предавался любви, не снимая подштанников и тонкой фуфайки, которую носил под кольчугу. Его партнерша показалась мне смутно знакомой, наверное, видела эту девушку во дворце. Туристка или благородная дама? Скорее, первая, потому что штата Фрейлин здесь не водилась. Вомбодрил тяжело вздохнул, вложив в этот вздох и встречный упрек и сожаление об испорченной ночи. «Я думаю о вас всегда, Ваше Величество. Хорошо, что вы не появились в еще более щекотливый момент. Я не собираюсь стесняться своей преданности. Уверен, что каждый из семи гномьих правителей поспешит давать вам уроки портальных перемещений». Гном отправил меня в ванную комнату под предлогом, что в полностью замкнутом пространстве переход осуществить проще. По-моему, он просто боялся, что его блондинка очнётся в любой момент. Я даже не успела поблагодарить его или найти отличия между его ванной и ванной королевы, как на месте раковины возник широченный портал, и я, наконец, оказалась у себя. Да еще с чашкой дымящегося шоколада. Эх, все же вам бодрил, разбирался в женщинах и понимал, что надо загладить наметившийся разлад». О, боже, какой мужчина, как говорится. Тут у них один краше другого. У себя в покоях я не встретила ни души. Караульным было сказано не соваться в комнату без повода. Бригитту я специально отправила отдыхать этим вечером с указанием нормально выспаться. Пользуясь тем, что адреналин меня еще не покинул, я рванула к зеркалу. Обмотанное цепями, как особо опасный заключенный, оно тревожно мерцало. Разворачивать раму к себе испугалась. Чуть подвинула и зажгла светящийся шар, чтобы отсчитать до нужного звена. Даже с проснувшейся магией и благословением гномов я была перед ним чрезвычайно уязвима. Досчитала до трех и замерла. Издалека доносился звук падающих капель. Вернее, это одна капля била твёрдую поверхность примерно каждые пять секунд. В моём мире я бы не могла нормально спать, пока не вызову сантехника. А здесь я какое-то время фокусировалась и пыталась угадать, что происходит. Увидела зал, погруженный во тьму, и каменную плиту посередине. Вот из проема наверху слетает эта злосчастная капля, и гулко ударяется отверть. Когда-то сверху бил целый водопад, потому что на плите вода продолбила широкое русло. Что за наваждение? Прими свою судьбу, королева. Принять — значит простить. Красивее тебя нет в Эритании, да и во всем свете. Так думает каждый мужчина, который на тебя смотрит. Прости им их слабость. Протри стекло ладонью и посмотришь на новую, неотразимую себя. Разве это не чудо? Это и есть твое предназначение. Слова шептал сухой призрачный голос — У зеркала имелась отдельная сущность. Однако, в отличие от Дарена, эта штука не претендовала на гипнотическую власть. А чернокнижник мирно спал и появиться в отражении был не должен. Я постаралась выкинуть из головы эту каплю. Слишком много загадок для одного пыльного замка. Нет, спасибо. Я бы не отказалась околдовать одного мерзавца, чтобы он и думать забыл о короне. Но петля работает иначе. Чем активнее я прибегаю к твоей магии, тем крепче он меня держит. Дёргает моими ручками и ножками вместо меня. Отвратительно. Лучше стой в углу тихонечко. Пятое звено оказалось полым внутри, и бирюзовый кругляш вошел в него идеально. Последовал щелчок, и через секунду я уже отодвигала панель в сторону. Полость слишком плоская, чтобы здесь поместился целый слиток, «Я ошиблась, и все зря?» В руки упал небольшой свёрток. По ощущениям, плотный кусок ткани, замотанный в мешковину. Машинально вернула панель на место, а в зеркало направила блокирующий разряд. Не стала спрашивать себя, как мне это удалось и откуда знаю, что именно сделала. Моя зловещая клетка сдвинулась обратно и больше не подавала признаков оживления. Сосчитав до десяти, чтобы успокоиться, вытащила кулон, зажгла дополнительные лампы и обалдела. Какая работа! Не зря гномы считались лучшими мастерами по металлу. То, что я приняла за ткань, на самом деле представляло собой то ли тонкую и гибкую металлическую пластину, а может и действительно ткань, поверх которой золотом набили рисунок. Золотые чешуйки переливались». Они отличались друг от друга формой и цветом, за счет чего и создавался узор. Ровно по центру выбито солнце, от которого отходили десятки остроконечных лучей. И вдруг оно вспыхнуло и поднялось над тканью, вернув себе объем. Стараясь не коснуться ни одного из лучей, я подхватила отрез на ладони. Солнце легко удерживалось над ним — Тогда, продолжая молиться, я понесла слиток. Он и в самом деле походил на свиток. Я не так уж ошиблась, когда оговорилась на совете. К пустой раме на стене. Она подходила по размеру, и я столько раз гадала, куда же пропала картина. Достояние гномов не стало дожидаться, когда я не умела начну крепить его к деревянной поверхности. Вырвалась у меня из рук и впечаталась в раму. Какая самостоятельная реликвия! Через секунду стену уже было не узнать. Золотое свечение накрыло ее целиком. Узор принялся множиться, и только солнце осталось на своем месте. Висело напротив рамы и удовлетворенно гудело, как целый пчелиный рой. Ожерелье и сережки на мне вспыхнули, собирая магию Аут -Бьёргена. Даже карбюраторовские персти не засиял ярче. Свершилось. Спросила я, испугавшись тишины, наполненной электрическим жужжанием. А вот Бьорген, я решила, что это и есть мое солнышко, несколько раз подпрыгнул вверх-вниз и загорелся таким ярко-белым, что пришлось закрыть глаза ладонями. Последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание, что свет от него разливался теперь уже с фиолетовыми прожилками. Позаимствовал их у меня, что ли? Это свечение быстро расползалось по всем поверхностям. Нашла в себе силы сделать несколько шагов к кровати. Рухнула. Одновременно комната взорвалась белым.